С изумлением повторил он: Да, с той минуты, как дала тебе ветку сирени, я мысленно назвала тебя, и она не договорила. С той минуты! Он распахнул, было широко объятия и хотел заключить ее в них.